Я ослабил ментальное воздействие и разорвал связь. Дадола охнула и поморщилась. Телепатическое общение может быть весьма болезненным. Я не собирался сисюкаться с нею и попытаться найти общий язык или достичь компромисса. Просто показал ей свое воспоминание. Так сказать, чтобы быстро и эффективно прояснить ситуацию. «Зачем?» — прохрипела Дадола. Чтобы ты понимала, я тебя не пощажу. Второго шанса не будет. Либо ты соглашаешься стать моим фамильяром и служить мне до своей смерти. Либо твоя смерть наступит куда быстрее. Примерно, когда ты станешь бесполезной. Так что ты выбираешь?